Все, мы на месте. Дядя Кузя, но ты же говорил, что мы сегодня снова окажемся в Эрмитаже. А я вижу, что мы стоим у входа в совсем другое здание. Чевостик, а вспомни-ка наше знакомство с историей этого музея. Перед нами здание главного штаба на Дворцовой площади, напротив Зимнего дворца. Недавно здесь завершили реконструкцию и открыли залы для посещения. Теперь здесь находится коллекция искусства XIX века, которая раньше располагалась в Зимнем дворце. Вот, значит, почему мы здесь? Да, и я приглашаю тебя посетить залы, где представлены работы импрессионистов. А кто это такие импрессионисты? Так называли передовых французских художников конца XIX века. Эти новаторы отказались от академических правил живописи и стремились передать свои впечатления от многообразия явлений природы, например, от солнечного света. «Impression» по-французски означает «впечатление». Отсюда и название стиля. Понятно. Так-так-так, посмотрим. По-моему, очень интересные картины. Все такое яркая по сравнению с классической живописью. И если присмотреться, мазки кисти свободные и широкие. Но все равно понятно, что изображено. Дом – это дом, дерево – это дерево. Мне нравится! А вот Парижская художественная академия в то время была в ужасе от работ импрессионистов и не разрешала им выставлять свои картины. Старшему поколению художников Произведения импрессионистов казались странной мазней, которая нарушает все законы живописи. И многие великие мастера, такие как Клод Мане, Поль Сизан, Агюст Ренуар, получили заслуженное признание лишь под конец жизни. Странно. Красивые ведь картины. И природа, и люди на них тоже красивые.